Думает купец, надо калмыкам продать, надо калмыков нагреть. Греха тут нету, калмык не человек, зверь. И душа у него, как у пса, пар, зверь и зверь. Едет купец в гости к своему другу, калмыку Аргамаю, которого не раз надувал. Вечером приехал к огоньку. Аргамай в юрте сидит толстый, сильный, один у камелька сидит. Баранью кость гложет и мурлычет песню о том, как он завтра на заре будет кочевать к снегам, где такие вкусные сочные травы слазь скоту. «Эзэнь!» – поздоровался купец. «Эзэнь-эзэнь!» – откликнулся Аргамай, всматриваясь в пришедшего. «А, Эван кто, друг!» – радостно вскрикнул и уступил гостю свое место. У костра засуетился, огонь ярче вспыхнул. Пол барана положил в котел, Чай по-калмыцки готовить начал С молоком, жареным ячменем и солью. Баб нету, один больной, другой в гости укатил к отцу. Нет ли рачки Бар-бар. И подал в Турсуке самодельную из молока водку. Сидят, беседуют, огонек весело горит, рачка вкусная, теплая, По жилам загуляла, в мозг ударила, Дала волю языку. Калмык смеется, и купец смеется. По плечу Аргамая похлопывает, льстивые речи говорит. «Ни у кого таких коней нет, как у тебя. Самые лучшие быки у тебя, самые лучшие бараны у тебя. Ты богатый, жена у тебя красивая». Говорит, орачку пьет, баранину ест. Аргамай Люба слушает, смеется, и чтобы не остаться в долгу, говорит гостю, «Ты самый хороший есть». «Самый верный, друг!» Вспомнил купец про зеркальца. Думает, надо подарить. Убыток небольшой, пятак. Достал, показывает. нако поглядись!» Смотрит Аргамай пристально. приковало его зеркало. «Это кто?» «Да ты!» «Как я?» «Это шайтан!» «Нет, ты!» Молчит. Еще не всматривается. Недоверчиво на купца смотрит. Говорит ему. «Чего врешь?» «Нету?» «Шуба-то моя, а рожа сроду не видал, не знаю». Купец блаженно улыбается, а калмык от нетерпения заерзал по войлоку. Руки дрожат, крепко уцепились за волшебное зеркало. Сроду такой чудесной штуки калмык не видовал. «Да ты надень шапку-то, видишь? Ты!» Смотрит калмык. Его шапка в зеркале, косу смотрит, его коса. С ленточкой бородавка на носу его ущупал. «Ха-ха-ха! Продай! Делай милость, продай!» А купец совсем обмяк. «Радость другу своему доставить хочет», — говорит, «да я тебе его». «Делай милость, продай! Сколько хочешь, возьми!» И вдруг купеческая душа в подлую алчность покатилась. «Нельзя!» — чуть дрогнув голосом, сказал купец. «Возьми быка!» «Ребятам, бабам казать буду! Ха-ха-ха, пусть смотрят рожем. «Нет, нельзя!» — твердо купец сказал и легонько зеркальце к себе тянет. Аргомай не дает. Два быка. Три быка хороших!» «Что ты? Я сам дороже заплатил. В Москве добыл. Знаешь, слыхал?» Чуть не плачет Аргамай, большой ребенок. «Возьми четыре быка. Пожалуйста, возьми, друг!» Пойдем бы ков ловить, жадно сказал купец. Аргомай смеется плутовато. Зеркальце подальше прячет, на купца с опаской смотрит. Не продешевел ли тот, не отобрал бы. Ласково ему говорит тонким своим голосом: Ты самый хороший есть, самый верный, друг. Поздно ночью возвращался к себе в стан пьяный купец и, выписывая в седле опьяневшим туловищем, мыслите. Весело вслух думал, он на то и калмык, чтобы его учить, на то он и татарская лопатка.